Девятнадцатая глава. Эва Караско. Эва торопливо спускается по улице Монтанер. Она не знает толком, куда направляется. Но с каждым шагом все сильнее раздражается и нервничает. Ее бесит бульдог, который усаживается прямо посреди тротуара и делает свои дела. Его держит на поводке элегантная дама в кремовом пальто. Она демонстративно отворачивается. Когда бульдог заканчивает, женщина и не думает нагнуться над ним с пакетиком. Она невозмутимо идет дальше. Эва обгоняет их, чтобы больше не видеть. Смотрит вдаль, туда, где угадывается за барселонскими туманами невидимое море, и спрашивает себя, чем сейчас занят отец Барбары. Она боится, что совершила глупость, но переживает не только из-за того, что, возможно, ожидает теперь Мартина Бороса. На самом деле она не хочет оставаться в стороне. Барбара позвонила именно ей. Из всех людей выбрала именно ее. Эва не может подвести ее еще раз. Недостаточно просто предупредить ПП Малину, чтобы не торопился и забыл о том, что она ему сообщила, потому что это была ошибка. Эва хочет быть на месте, когда ее подругу найдут. Ей нужно избавиться от неприятного послевкусия последних четырех лет. И потом Барбара ясно попросила ⁇ Помоги мне ⁇ Эва немного успокаивается, останавливается и достает из сумочки телефон. Но ей не нравится звонить с улицы. Она заходит в бар, просит кофе с молоком, садится за мраморный столик у окна, медленно, цифра за цифрой, набирает номер, очень осторожно, чтобы не ошибиться. Она всегда боится ошибиться и ненавидит извиняться. «Близнецы уж точно будут дома», — говорит она себе, когда раздаётся первый гудок. За ним звучит второй, третий. Эва падает духом и ждёт, когда включится автоответчик, но нет. «Алло», — говорит Нурия Солис, мать Барбары. Ее голос звучит пободрее, как будто его прополоскали под струей воды. «Привет, это Эва». Нурея явно удивлена. Она медлит, а потом отвечает. «Привет, Эва. Ты что-то у нас забыла?» Эва мнется. Ей хочется сказать «Да, забыла сообщить, что ваша дочь жива». Но она молчит и вместо этого спрашивает, дома ли Пепе. Голос нури звучит разочарованно, будто ей обидно, что она всего лишь посредник между отцом Барбары и ее подругой. Нет, ушел по работе, отвечает Нурия. Эва очень старается, чтобы все выглядело естественно. Дадите мне его телефон, мне надо с ним поговорить. Звучит чудовищно, ужасно звучит. Надо было ей придумать какой-нибудь предлог. Но Нурия ни о чем не спрашивает. Она уже привыкла к загадкам и умолчаниям вокруг. Привыкла сидеть в уголке стола, к которому ее никто не приглашал. Минутку, извини, я на память не знаю. Эва быстро открывает сумку, нашаривает ручку, но бумаги у нее с собой нет. Только ежедневник, который ей не хочется пачкать. Парень с жутко прыщавым лицом приносит ей кофе. Чересчур крепкий, молока пожалели. Она взмахивает ручкой, прося лист бумаги, но парень не понимает. Выглядит он туповатым. «Мне нужен листочек», — говорит Эва. В трубке звучит голос Нурии. «Нашла, ты записываешь? Минуточку». Просит Эва, вскакивает и сама хватает салфетку с соседнего столика. Да, пишу. Нурия медленно диктует номер, будто бы ей тяжело читать, будто она отвыкла. Эва записывает. Номер кажется ей знакомым, она его словно уже где-то видела. Повторите, пожалуйста, просит она. Нурия диктует. Голова у Эвы идет кругом, она вскрикивает, неловко распахивает сумку. Телефон летит на пол. Она открывает ежедневник и лихорадочно ищет номер, с которого звонила Барбара. «Не может быть», — говорит она себе, сверяя номера. «Это ошибка. Не может быть. Это невозможно». Но номера совпадают. «Эва! Эва! Всё нормально?» — звучит издалека голос Нурии Солис. Она испугалась, услышав крик Эвы и звук падения телефона. Может, решила, что Эва шла по улице и попала в аварию? Эва нагибается. Выхватывает телефон из-под стула и дрожащим голосом умоляет: Повторите еще раз номер ПП, пожалуйста! И она еще раз убеждается, цифра за цифрой, что да. Номер действительно тот же самый. Она бледнеет, чувствует, как кровь отливает от лица. Ее тошнит. Она вот-вот потеряет сознание. Нет, нет, только не сейчас. Мне нельзя сейчас вырубиться, повторяет она себе. Кровь потихоньку разгоняется. Эва приходит в себя и выкрикивает. «Барбара звонила мне с этого номера сегодня утром!» Эти слова вырвались сами. Она не смогла их удержать. Не могла больше молчать. Такое утаить было невозможно. Представив себе шок Нури и Солис, Эва прибавляет. «Ничего не делайте, я уже еду. Вы только ничего не делайте!» Эва вскакивает и пускается бежать, даже не пригубив кофе. Уже в дверях она оборачивается, достает монету, швыряет ее парню и убегает как сумасшедшая. Глаз на затылке у нее нет, конечно, но она уверена, что парень монету не поймал, слишком уж он заторможенный.